Глава 18. Я стояла на площадке самой верхней точки замка, открытой всем ветрам, и зажмурившись, впитывала в себя холодные порывы, порой приносящие колючий снег. А ещё сегодня я почему-то вспомнила тот разговор с мамой Актаром в первые дни нашего путешествия в этот замок в гнездо Ураха. Попав в свою повозку, первое, что я сделала тогда, это разрыдалась зажав себе рот, чтобы за пределами полога никто не услышал. Опять. Опять мной манипулируют с помощью дорогого мне человека. Я должна что-то делать. У меня есть целый час, чтобы подумать над этим. Если сейчас я не переломлю ситуацию в свою пользу, то и дальше все, кто захочет, будут манипулировать мной, как куклой на веревочках, безвольной марионеткой. Что делать? Что я смогу сделать? Мне надо, та Лиша, еле слышно прошептала Ров, прижимая меня к себе. Вы всё правильно сделали. Вы здесь хозяйка. И только вам решать чью-то судьбу. Я знаю, так же тихо прошептала. Но они могли убить тебя. Нет, Ця твоя ланя, не могли. Если только не хотели навлечь на себя гнев Саэра. Мне показалось, что я слышу улыбку в голосе парня. Значит, это всё спектакль. Я вскинула голову, чтобы в темноте найти его глаза. Точнее, попытка вновь взять вас под контроль. Очень удобно, не правда ли? Но тебя били. Вновь не удержала всхлип. И связали. Ударил меня один воин из отряда Лана Актара. Честно говоря, я и не понял за что. Но было это еще до вашей эпической скачки. А связали по приказу Саама. Когда услышали ваше предложение. Когда услышали ваше приближение. Специально, чтобы я увидела и сорвалась. Заключила я уже практически успокоившись. Вот в чём дело, дала они. Они решили, что к вам тоже следует относиться как к рабыне. Только не учли, что вы никогда не станете такой же покладистой. А дальше был жёсткий разговор. К тому времени, как пришли дронильцы, я уже успокоилась и наметила примерную нить разговора. Удивительно, что когда мужчины поняли, что я могу постоять за себя, они тут же сами стали покладистыми. Только сам по-прежнему смотрел с прищуром. Похоже, он еще не раз будет пробовать меня на прочность. А вот более прямолинейный Актар с тех пор с уважением принимал мою волю. Разумеется, он высказывал и свое мнение к которому я, конечно же, прислушивалась, принимая во внимание его немалый опыт. И порой ему долго приходилось объяснять мне тонкости того или иного решения. И я постепенно принимала законы и реальность этого мира. Меня больше никто не смел останавливать, когда я верхом на кусаре порой вырывалась вперед нашего неспешного каравана. Разумеется, не оставляли в одиночестве, Рядом постоянно находились шестеро телохранителей, тех самых, хмурых, неразговорчивых и дронельцев, что нашли меня на волшебной поляне. В их число не попал Нарх. А когда я поинтересовалась причиной этого актара, то узнала, что телохранителей готовят в официальных школах несколько лет. Нарх, конечно, хороший парень, но на роль телохранителя не годится. Нет нужного опыта. Хорошо. Пусть будет просто другом. Пришлось согласиться мне. Мы двигались довольно быстро по мнению Лана Актара, иногда ночевали в попадавшихся по дороге коях, ну, таких поселениях, принадлежавших правителю. Люди смотрели на меня, не скрывая удивления, а некоторые даже зависти. Однако задавать бестактные вопросы не спешили. Честно, я не любил эти ночёвки. Да, умом понимала, отдых необходим людям и животным, дорога долгая. Но мне больше по нраву были неспешные разговоры у костра, шелест листвы и стрек от каких-то ночных насекомых, слышимых только с наступлением сумерек. С каждым новым днем нашего путешествия ночи становились холоднее, а далекие когда-то горы приближались, подпирая вершинами небеса. Нам ещё долго ехать. Однажды поинтересовалась у начальника охраны, когда Лан Актар протянул правую верхнюю руку в направлении самой высокой горы, я не сразу заметила громоду замка, органично вросшего в одну из ответных скал. Он был как будто сам вытесан из этой самой скалы. Действительно напоминает гнездо огромной птицы. В восхищении прошептала я, не в силах оторваться от созерцания чуда, сделанного руками человеческими. Ланя сукоризной протянула дронелец, подхватывая меховую накидку, что усползла с моих плеч, пока я рассматривала замок. Надо же, даже не заметила, как это произошло. Оденьтесь, здесь довольно холодно. И я влюбилась в эту площадку, как только впервые оказалась здесь. Ну и пусть, по мнению Роффа, она напоминает ту, с которой я когда-то шагнула. Здесь хорошо и свободно. И, кажется, стоит только захотеть и распахнуться за спиной сильные крылья и поднимут меня ввысь к седым шапкам неприступных скал. Иногда я даже разводила в стороны руки. В глупой надежде, что вот сейчас очередной порыв ветра наполнит силой призрачные крылья и позволит подняться. Ну, вы. У меня, в отличие от и дронельцев, не было крыльев. Ланя, вы скоро совсем замерзнете. Послышалась тихая у меня за спиной. Я была вынуждена согласиться. Ветер пробирал до костей. А ведь я была не одна. Думаю, и Роффу холодно. Я ведь совсем не замечаю времени, когда оказываюсь здесь. Да. Развернулась к парню, потирая озябшие пальцы. Побежали к камину. Да и ужин уже, наверное, подали. Девушка первая рванула к довольно крутой лестнице, что вела в коридор верхнего этажа. Рофу усмехнулся. Помнится, в первое время она ступала по каменным ступеням осторожно, особенно когда спускалась отсюда, а сейчас прямо летит. Зябко потерв плечи, парень отправился следом. Прошёл целый месяц, как караван, миновав каменную наддворную арку, остановился на площади перед гостеприимно распахнутыми дверями замка, укрытого в горах. Здесь и летом-то не особенно тепло. Порой со снежных вершин ветер приносит морозный воздух. А сейчас, когда зима в разгаре, вовсе следует укутываться по самые уши. Вот только маленькая Талиша Похоже, получает удовольствие от любого выверта природы. Будь то шторм или полный штиль в Юга, или неспешно падающие белые хлопья, пожар закатного светила или розовые всполохи рассвета. В груди парня кольнуло. Эта девочка любит жизнь. Отчаянно ниц того отдаётся этой любви точно так же, как отдавалась любви к Кариму. Прошёл месяц. С тех пор, как легко спрыгнув со своего кокона под недоуменные взгляды местных обитателей, Талиша переступила порог замка. Окинула взглядом мрачные стены, закопчённый камин размерами, позволяющими вместить там тушу целого быка. Мраморный пол и лестницы, такие же тусклые, как и входные двери из морёного дуба, обитые медными позеленевшими от времени пластинами. Вздохнула И грустно улыбнулась, оборачиваясь. «Приехали!» Это ее одно единственное слово, словно вывело из ступора всех присутствующих. Рабы принялись сновать туда-сюда, разгружая повозки. Ланы Актар Мессер и Шорг Зальф отошли в сторону с довольно пожилым дронильцем, впрочем, не утратившим стать и военную выправку. Алан сам стоял у двери и наблюдал за происходящим. Ров тихонько тронул за рука в девушку. «Вам здесь не нравится?» Спросил ей, слышно. «Ничего», — ответила как-то не в попад, вновь окидывая взглядом все вокруг. «Не место красить человека, а человек...» Вновь улыбнулась, остановив взгляд на други. «Все можно поправить». Светлая лания взяла в свои хрупкие руки руководство по приведению старого замка в порядок. Не всем понравилось, что новая хозяйка слышать ничего не хочет о том, что гнездо у раха очень старый замок и поделать с этим ничего нельзя. Она сама, взяв из рук одной из старых служанок тряпку, принялась намывать пол перед камином, не позволив никому и слово сказать. Через некоторое время её старания Находившиеся рядом и дронильцы, и рабы увидели светлый мрамор. Увидели светлый мрамор пола, показавшийся из-под плодного слоя грязи. Девушка кинула грязную тряпку управляющему, устало пробормотала. Лансу, если вы не в состоянии озаботиться прислугой, выпало щитить тряпку, и я сама продолжу выполнять их работу. Как можно, Ланя... Пораженно прошептал уже немолодой дронилец, прижимая к груди ветошь, не замечая, как с нее стекает стройкой грязная вода. Он во все глаза смотрел на жену Саэра, что не погнушалась сама выпачкаться. Спустя уже несколько дней каминный зал наполнился светом. И пусть для этого пришлось привезти из ближайшего коя три десятка рабов. Хозяйка не позволила отлынивать даже своим личным служанкам. Все мыли, чистили, натирали, а сама Лана ото лишь целыми днями носилась по этажам, подбадривая слуг. Чем быстрее наведём чистоту, тем скорее отдохнём. Она не сразу поняла, куда попала, когда распахнув одну из дверей, оказалась под стеклянным куполом. Зелень зимой? Что здесь было? Спросила управляющего, когда осмотрела Порошены мелкими зелёными кустами и кривыми деревцами пространство. Когда-то это была оранжерея, со вздохом ответил Дранилец. Очень давно матушка Саэра занималась здесь разведением холодостойких цветов. Но когда её не стало, мужчина замолчал. В таком климате росли цветы и цвели, разумеется, цвели. Я хотела бы восстановить оранжерею. Это возможно? Месяц. Целый месяц маленькая хрупкая Алания поднималась с рассветом, а вечером падала от усталости. Многие сторожила в замка не верили, что здесь всё можно изменить. Однако старые стены с каждым днём всё больше наполнялись светом. Вот уже и разноцветные стёкла витражей засияли, наполняя на рассвете цветными пятнами белый мрамор пола. И даже когда-то зелёные полосы меди, обвивавшие надёжные двери, теперь сияли красноватым отливом. Я очищенная от сорняков и старых вет акаранжерея оживала, покрытая нежной зеленью подрастающих побегов цветов ассании, тех самых, что когда-то вывела здесь Саэра Ассанила, мать нынешнего правителя. Они и названы были в её честь. Это управляющий подсуетился доставляя клубни этих растений. Уж больно хотел угодить такой, такой необычной хозяйке. А Рофф устроился у самого камина на небольшом, но удобном стуле. Талиша, как всегда, печально вздохнула. Конечно, она понимала, что никто не позволит ей усаживать троба рядом за стол, несмотря на ее отношение к этому парню. Да и сам он предпочитал питаться на кухне в компании других рабов. Выводив из-за пазухи уже довольно пухлую тетрадь, он принялся рисовать. Он не рисовал раньше, а вот теперь не иначе эта девушка поселила в нем уверенность, что все получится. И ведь получалось не очень хорошо поначалу, но с каждым новым рисунком линии становились уверенней, а очертания Лани все более узнаваемы. Взгляд, устремленный вдаль на первые рассветные лучи. Руки вскинутые, кажется, в желании поймать ветер, и очертания призрачного крыла. — У тебя талант, парень! — раздался тихий голос Саама, беззвучно приблизившегося со спины и теперь прищурившись, рассматривающего рисунок. — Лан, Саам, я чем-то могу помочь? Обернувшись, парень быстро захлопнул тетрадь, убирая ее на место. А Ланя опять была наверху внул на уборую тетрадь и дранилиц. Опять стояла на ветру. Она любит ветер. Тихо отозвался Раб. Стихия даёт ей силы. Да, я заметил. Задумчиво проговорил сам.